Глава десятая. Тайдамин. Оу Шейкс беззаботно уселась на муховое ложе и принялась поедать сливы. «Вот видишь, тебе пришлось его убить, Маскл», — насмешливо сказала она. Он отошел от трупа и посмотрел на нее, по-прежнему красный и задыхающийся. «Это не повод для шуток. Тебе следовало бы промолчать». «Почему?» потому что он был твоим мужем. Считаешь, что я должна демонстрировать скорбь, когда не испытываю ее? Не притворяйся, женщина!» Оу Шейкс улыбнулась. «По твоему поведению можно подумать, будто ты обвиняешь меня в преступлении». Услышав ее слова, Масков фыркнул. «Что? Ты живешь с грязным...» «Живёшь в объятиях свихнувшегося чудовища, а потом...» «А, теперь я понимаю», — с полным равнодушием сказала она. «Я рад». Маскал продолжила Оушейкс после паузы. «Кто дал тебе право командовать мной? Я сама себе хозяйка». Он посмотрел на неё с отвращением, но промолчал. Вновь повисла долгая пауза. «Я никогда его не любила», — наконец произнесла Оушейкс, глядя в землю. «Это лишь усугубляет ситуацию». «Что все это значит? Чего ты хочешь?» «От тебя ничего, абсолютно ничего, хвала небесам!» Она жестко усмехнулась. «Ты являешься сюда со своими чужестранными предрассудками и ждешь...» что мы все склонимся перед ними? — Какими предрассудками? — Лишь потому, что развлечение Крим тайфона чужды тебе. Ты убиваешь его и хочешь убить меня. — Развлечение — это демоническая жестокость. — Ты такой сентиментальный, — презрительно сказала Оушейкс. К чему поднимать столько шума из-за этого человека? Жизнь есть жизнь, так уж заведено по всему миру, и одна форма ничуть не хуже другой. Его всего лишь превратили бы в дерево, такое же, как миллионы других деревьев. Раз они могут так жить, почему не может он? И это мораль Ливдоун. Оу Шейкс начала сердиться. «Это у тебя странные идеи. Ты помешался на красоте деревьев и цветов. Для тебя они божественны. Но когда речь заходит о том, чтобы самому обрести это божественное, свежее, чистое, дивное очарование, оно немедленно становится жестокой, извращенной деградацией». Удивительный парадокс, на мой взгляд. О, Шейкс, ты красивая бессердечное, дикое животное. Ничего больше, не будь ты женщиной. Что? Красивый рот скривился в гримасе. Ну-ка, послушаем, чтобы произошло, не будь я женщиной. Маскл принялся огрызть ногти. Неважно. «Я не могу тебя тронуть, хотя между тобой и твоим мальчишкой-мужем определённо нет никакой разницы. Скажи спасибо моим чужестранным предрассудкам. Прощай». Он повернулся, чтобы уйти. Глаза Оушейкс искосо следили за ним сквозь длинные ресницы. «Куда ты пойдёшь, Маскал?» «Это не имеет значения». «Куда бы я ни пошел, там будет лучше, чем здесь. Вы, в водовороты преступления!» «Погоди минутку. Скажу только одно. Начинается блат, Сомбр, и тебе лучше остаться здесь до вечера. Мы можем быстро убрать этот труп с глаз долой, и раз уж я так тебе противно тут хватит места для обоих». «Нам не придется разговаривать и даже видеть друг друга. Я не желаю дышать одним воздухом с тобой. Потрясающий человек. Она сидела прямо и неподвижно, словно прекрасная статуя. А как же твоя чудесная беседа с Суртуром и все те несделанные дела, которые тебе предстоит сделать? Я не собираюсь обсуждать это с тобой». Но он задумчиво посмотрел на нее. Пока я здесь скажи мне вот что. Что означает выражение на лице этого трупа? Это очередное преступление, Маскал. Все мертвецы так выглядят. Им следует выглядеть иначе. Однажды я слышал, как такое выражение назвали лицом Кристалмена. Почему бы и нет? Все мои дочери и сыновья Кристалмена. Несомненно, это семейное сходство. Мне также говорили, что Суртур и Кристалмен есть одна сущность. Твои знакомые мудры и правдивы. «Тогда как тот, кого я встретил, мог быть Суртуром?» — спросил Маскл, обращаясь скорее к себе, чем Коушейкс. То видение было совсем иным. Она перестала насмехаться над ним и, неуловимо скользнув вперёд, нежно потянула его за руку. «Видишь, мы должны поговорить. Сядь рядом со мной и задай свои вопросы. Я не слишком умна, но постараюсь тебе помочь». Маскл позволил Оушейк с мягким напором усадить себя на землю. Она доверительно наклонилась к нему, так чтобы ее сладкое, прохладное, женственное дыхание касалось его щеки. «Разве ты пришел сюда не для того, чтобы превратить зло в добро, Маскл? Какая разница, кто тебя послал? Что ты можешь знать о добре и зле, а ты наставляешь только посвященных?» я такой, чтобы кого-то наставлять. Но ты права. Я хочу сделать, что могу, не потому, что способен на это, а потому, что я здесь». Голоса у Шейкс упал до шепота. «Ты гигант, телом и душой. Ты сделаешь все, что пожелаешь». «Ты действительно так считаешь или льстишь мне ради своих целей?» Она вздохнула. «Неужели ты не понимаешь, как трудно с тобой беседовать? Давай поговорим о твоей работе, а не о нас». Внезапно Маскл заметил странное синее сияние, разгоравшееся на севере. Его испускал Элппейн, но сам он был скрыт холмами. Пока маскол смотрел на это сияние, Странная волна тревожного самоотрицания накрыла его. Он посмотрел на Оушейкс и впервые подумал, что был неоправданно жесток к ней. Он забыл, что она беззащитная женщина. "Ты останешься?" неожиданно спросила она, откровенно и прямо. "Да, думаю, я останусь", медленно ответил он. И вот, что ещё Оушейкс Если я ошибся насчет твоего характера, пожалуйста, прости меня. Я промечивый, страстный человек. Хватит с меня покладистых мужчин. Добрый пинок — отличное лекарство для скверных сердец. И ты не ошибся в моем характере до известной степени. Любая женщина — обладательница целой коллекции характеров. «Ты не знал?» Последовавшую тишину нарушил треск веток, и собеседники, удивленно оглянувшись, увидели женщину, которая медленно шла по перешейку, отделявшему их от суши. «Тай, демин пробормотала Оушек с раздосадованным, испуганным голосом. Она мгновенно отодвинулась от маскала и встала. Незнакомка была среднего роста, очень стройная и грациозная, хоть и в годах. У нее было лицо женщины, которая знает свое место в мире. Под спокойной бледностью таилось нечто странное и опасное. Это лицо было на удивление привлекательным, пусть и некрасивым. Волосы женщины странного цвета индиго были по-мальчишески всклокоченными и доходили только до шеи. Ее причудливая одежда состояла из туники и бриджей, изготовленных из квадратных, сине-зеленых чешуй какой-то рептилии. Небольшая грудь светослоновой кости была обнажена. Сорб женщины был черным и печальным, задумчивым. Не глядя на Оу Шейкс и Маскала, она медленно направилась к трупу крим тайфона остановилась в нескольких футах от него и опустила глаза, скрестив руки. Оу Шейкс отвела Маскала чуть в сторону и прошептала. «Это вторая жена тайфона Она живет под Дискаурном. Крайне опасная женщина. Следи за тем, что говоришь. Если она попросит тебя о чем-нибудь, сразу откажись». «Бедняжка выглядит вполне безобидной». «Верно. Однако эта бедняжка способна проглотить самого Крэга. А теперь будь мужчиной». Очевидно, их шёпот привлёк внимание Тайдамин. Она медленно повернулась к ним и спросила. «Кто его убил?» Её голос был таким мягким, низким и утончённым, что Маскл едва различил слова. Однако они продолжили звенеть в его ушах, от чего то становясь громче, а не тише. молчим предоставь это мне», — прошептал Оушейкс. Затем повернулась всем телом к Тайдамин и громко произнесла «Его убила я». К этому времени слова Тайдамин буквально гремели в голове Маскала. О том, чтобы проигнорировать их, не могло быть и речи. Он должен был открыто признаться в своем поступке, невзирая на последствия. Маскал молча взял Оушейкс за плечо и заслонил ее собой. Затем тихо, но отчетливо произнес. Я убил Крим Тайфона. Лицо Оу стало одновременно заносчивым и напуганным. Маскл говорит это, чтобы, по его мнению, защитить меня. Маскл, я не нуждаюсь в защите. Тайдамин, я убила его. Я верю тебе, оушейкс Ты действительно убила его. Не своими руками. А приведя сюда этого мужчину. Маскал сделал несколько шагов в сторону Тайдамин. Не имеет значения, кто его убил, потому что я считаю, что ему лучше быть мертвым, чем живым. Но это сделал я. Оушейкс не имеет к этому отношения. Тайдамин будто не услышала его. Она задумчиво смотрела мимо маскала на Оушейкс. Когда ты его убивала, «Тебе не пришло в голову, что я приду сюда и все узнаю?» ни разу не вспомнила о тебе», — ответила Оушейкс с сердитым смешком. «Ты правда думаешь, что постоянно пребываешь в моих мыслях?» «Если бы кто-то убил твоего любовника, как бы ты поступила?» «Лживая лицемерка!» — рявкнула Оушейкс. «Ты никогда не любила Крин Тайфона!» Ты всегда ненавидела меня и решила, что это отличная возможность поквитаться. Теперь, когда Крим Тайфона нет. Ведь мы обе знаем, что он сделал бы из тебя скамеечку для ног, если бы я попросила. Меня он боготворил, а над тобой смеялся. Он считал тебя уродиной. тайдамин подарила Маскала быстрой мягкой улыбкой. «Нужно ли тебе слушать всё это?» Не задавая вопросов и чувствуя, что поступает правильно, он отошёл за пределы слышимости. Тайдамин приблизилась к Оушейкс. «Быть может, раз моя красота увядает, а молодость прошла, я нуждалась в нём особенно сильно». Оушейкс оскалил зубы. «Что ж?» «Теперь он мёртв, и всё кончено. Что ты сделаешь, Тайдамин?» Её соперница улыбнулась слабо и весьма трогательно. «Что тут поделаешь? Буду скорбеть по мертвецу. Ты ведь не лишишь меня этого последнего обряда». «Ты хочешь остаться здесь?» — с подозрением спросила Оушейкс. — Да, дорогая Оушейкс, я хочу побыть одна. — А что станет с нами? — Я подумала, что ты и твой любовник. — Как его имя? — Маскал. — Я подумала, что вы оба можете отправиться на Дискаурн и провести Блодсомбр в моем доме. Оушейкс громко спросила Маскала. — Ты пойдешь со мной на Дискаурн? «Если хочешь», — ответил Маскл. «Иди первый, Оу Шейкс. Я должна расспросить твоего друга о смерти Крим Тайфона. Это не займет много времени». «Почему бы тебе не расспросить меня?» — поинтересовалась Оу Шейкс, резко вскинув голову. Тайдамин призрачно улыбнулась. «Мы слишком хорошо знаем друг друга». «Никаких фокусов!» — сказала Оушейкс и повернулась, чтобы уйти. «Очевидно, ты замечталась», — произнесла Тайдамин. «Дорога там, если только ты не хочешь свалиться со скалы». Путь, выбранный Оушейкс, лежал через перешейк. Дорога, предложенная Тайдамин, вела за обрыв. В пустоту. «Формирующий. Похоже, я спятила». — воскликнула Оушейкс со смешком и послушно зашагала в указанную пальцем Тайдемин сторону. Она шла прямо к краю пропасти, до которой оставалось 20 шагов. Дергая себя за бороду, Маскл пытался понять, что она делает. Тайдемин по-прежнему стояла, вытянув палец и глядя на Оушейкс. Без тени сомнения, не сбавляя темпа, Оушейкс продолжала идти и, достигнув обрыва, шагнула за него. Маскал увидел, как выкрутились ее конечности, когда она рухнула. Ее тело пропало, сопровождаемое ужасным криком. Пелена спала с глаз Оушейкс слишком поздно. Маскал вырвался из оцепенения, кинулся к обрыву, бестрепетно бросился на землю и заглянул за край. Оушейкс исчезла. Он несколько минут безумными глазами смотрел вниз, потом начал всхлипывать. Тайдамин подошла к нему, и Маскл поднялся на ноги. Его лицо то краснело, то бледнело. Он не сразу смог заговорить, а когда смог, с трудом подбирал слова. «Ты заплатишь за это, Тайдамин. Но сперва я хочу услышать, почему ты сделал это». «А разве у меня не было причины?» — спросила она, не поднимая глаз. «Неужели только из жестокости?» «Я сделала это ради Кринтайфона». «Она не имела отношения к его смерти. Я же тебе сказал...» «Ты предан ей, а я предан ему». «Предан? Ты совершила ужасную ошибку». «Она не была моей возлюбленной. Я убил крим тайфона по совершенно другой причине. Она никак с этим не связана». «Разве она не была твоей любовницей?» — медленно спросила Тайдамин. «Ты совершила ужасную ошибку», — повторил Маскл. «Я убил его, потому что он был диким зверем. Она повинна в его смерти не больше тебя». Лицо Тайдамин посуровило. «Значит, ты повинен в двух смертях!» Повисла жуткая тишина. «Почему ты мне не поверила?» — спросил Маскал. Он был бледен и истекал потом. «Кто дал тебе право его убивать?» — мрачно спросила Тайдамин. Он не ответил и, возможно, не услышал ее вопрос. Она вздохнула несколько раз и беспокойно зашевелилась. «Раз ты его убил, значит, должен помочь мне его похоронить». «Что теперь делать? Это самое страшное преступление!» «А ты — самый страшный человек. Зачем ты сюда пришел? За этим? Какое тебе дело до нас?» «К сожалению, ты права». Снова повисла пауза. «Нет смысла стоять здесь», — сказала тайдамин «Ничего нельзя сделать. Ты должен пойти со мной». «Пойти с тобой? Куда?» «К Дискаурну. На дальней его стороне есть горящее озеро». Он всегда хотел, чтобы его бросили туда после смерти. Мы проделаем это после блод-сомбра. А пока надо отнести его домой. Ты черствая, бессердечная женщина. Почему его следует похоронить, если та несчастная девушка должна остаться без погребения? Ты знаешь, что это... «Не обсуждается», — тихо ответила Тайдамин. Глаза маскало возбужденно блуждали, очевидно, не видя ничего вокруг. «Мы должны что-то сделать», — продолжила она. «Я пойду. Ты же не захочешь остаться здесь один?» «Нет, я бы не смог остаться здесь. Да и зачем? Ты хочешь, чтобы я нес тело?» «Он не может нести себя сам. И убил его ты. Возможно, это облегчит твою совесть». «Облегчит мою совесть?» — тупо переспросил Маскл. «Есть лишь один способ облегчить угрызение совести. Добровольная боль». «А тебя совесть не мучит?» осведомился он, смерив ее тяжелым взглядом. «Это твои преступления, Маскал», — ответила она тихим, но резким голосом. Они вернулись к телу Крим тайфона и Маскал взвалил его на плечи. Оно весело больше, чем он ожидал. Тайдамин не предложила ему помощь с ужасной ношей. Женщина перешла перешеек, и Маскал последовал за ней. Их путь лежал через свет и тени. В безоблачном небе пывал бранчспел. Жара была невыносимой. Струйки пота стекали по лицу Маскала, а труп с каждым шагом словно становился тяжелее. Тайдамин все время шла впереди. Невидящий взгляд Маскала был прикован к ее женственным белым икрам. Он не смотрел ни вправо, ни влево. Его лицо было мрачным. По истечении десяти минут он внезапно позволил своей ноше соскользнуть с плеч и раскинуться на земле, а затем позвал Тайдамин. Та быстро обернулась. «Иди сюда. Мне только что пришло в голову». Он рассмеялся. «С чего я должен тащить этот труп? И с чего мне следовать за тобой? Не могу понять, почему я раньше об этом не подумал». Тайдамин сразу подошла к нему. «Полагаю, ты устал, Маскал. Давай присядем. Наверное, твой утренний путь был долгим». «Ага, дело не в усталости, а во внезапном проблеске здравого смысла. Тебе известна хотя бы одна причина, по которой я должен служить твоим носильщикам». Он снова рассмеялся, но сел рядом с ней на землю. Тайдамин не ответила и не посмотрела на него. Склонив голову, она изучала северный небосклон, где по-прежнему пылали отблески Элппейна. Маскал проследил за ее взглядом и несколько мгновений тоже глядел на сияние. «Почему ты молчишь?» — наконец спросил он. «Что для тебя означает этот свет, Маскал?» «Я говорю не о свете». «Неужели он ничего для тебя не значит?» «Может и нет. Какая разница?» «Не жертву?» Маскл вновь помрачнел. «Какую жертву? Что ты имеешь в виду?» «Тебе не приходило в голову», — сказала Тайдемен, глядя прямо перед собой и произнося слова в своей изысканной суровой манере, что твое приключение вряд ли закончится, пока ты не принесешь некую жертву. Он не ответил, а она больше ничего не сказала. Несколько минут спустя Маскл поднялся по собственной воле и грубо, почти злобно, закинул труп Крим тайфона на плечо. «Далеко нам идти?» — угрюмо спросил он. «Около часа. Веди». «Я говорила не об этой жертве», — тихо заметила Тайдамин, двигаясь вперед. Почти сразу идти стало труднее. Им приходилось перебираться от вершины к вершине, словно от острова к острову. В некоторых случаях пропасть можно было перешагнуть или перепрыгнуть. В других приходилось использовать примитивные мосты из упавших деревьев. Судя по всему, этой дорогой часто ходили. Под ногами была черная, непроглядная бездна. Над ней пылающий солнечный свет. Веселые разноцветные скалы и хаотичное сплетение странных растений. Повсюду сновали бесчисленные рептилии и насекомые. Последние были крупнее своих земных собратьев и, соответственно, отвратительнее, причем некоторые достигали гигантских размеров. Одно чудовищное насекомое размером с лошадь встало прямо посреди тропы и не желало сдвинуться с места. Оно было покрыто панцирем. Его челюсти напоминали скеметары, а тело поддерживал лес ног. Тайдамин кинула на монстра один злобный взгляд, и тот свалился в пропасть. «Что я могу предложить, кроме своей жизни?» — внезапно спросил Маскл. ты «Да какой в ней прок! Это не воскресит ту бедную девушку!» «Жертву приносят не ради пользы!» Это наказание, которым мы платим. Я это знаю. Вопрос в том, сможешь ли ты и дальше наслаждаться жизнью после случившегося. Она подождала, пока Маскл поравняется с ней. «Возможно, ты считаешь, будто мне не хватит на это мужества, потому что я позволил бедный Оу Шейкс умереть за меня». «Она действительно умерла за тебя», — произнесла Тайдамин тихим, выразительным голосом. «Это вторая твоя ошибка», — не менее твердым голосом ответил Маскл. «Я не любил о Шейкс и не люблю жизнь. Твоя жизнь не требуется. Тогда я не понимаю, чего ты хочешь и о чем толкуешь». Не мне требовать с тебя жертву, Маскл. С твоей стороны это будет уступка, а не жертва. Ты должен подождать, пока не почувствуешь, что больше тебе ничего не остается. Все это крайне загадочно. Разговор внезапно оборвал пугающий, долгий, грохочущий и ревущий звук, доносившийся откуда-то спереди. Земля у них под ногами содрогнулась. Они встревоженно подняли головы и увидели, как исчезает огромный участок леса в двухстах ярдах перед ними. Несколько акров деревьев, растений, камней и почвы вместе со всей фауной сгинули словно по волшебству. Возникло новое ущелье, будто прорезанное ножом. За его дальним краем сияло над горизонтом синее зарево Эль-Пейна. «Теперь придется идти в обход», — сказала Тайдамин, останавливаясь. Маскал схватил ее третьей рукой. «Послушай меня, а я попытаюсь описать свои чувства. Увидев тот оползень, я вспомнил все, что слышал про последнее разрушение мира. Мне показалось, будто я присутствую при этом, и мир действительно разваливается на куски». Там, где была земля, возник пустой, ужасный провал, то есть ничто. И мне кажется, будто наша жизнь придет к тому же состоянию. Там, где было нечто, возникнет ничто. Но то ужасное синее сияние на противоположной стороне в точности напоминает око судьбы. Оно обвиняет нас и спрашивает — Что мы сделали со своей жизнью, которой больше нет? И в то же время оно величественное и преисполнено радости. Радость эта заключается в следующем. Мы властны добровольно расстаться с тем, что впоследствии отнимут у нас силой. Тайдамин внимательно смотрел на него. «Значит, ты чувствуешь, что твоя жизнь бесполезна?» И готов принести ее в дар первому, кто попросит? Нет, не только. Я чувствую, что единственная достойная цель в жизни — быть столь великодушным, чтобы удивить саму судьбу. Пойми меня правильно. Это не цинизм или горечь, или отчаяние, а героизм. Это трудно объяснить. А теперь... Послушай, чем я предлагаю тебе пожертвовать, Маскл. Это тяжелая жертва. Но, судя по всему, того ты и желаешь. Так и есть. В моем нынешнем настроении она не может оказаться слишком тяжелой. Тогда, если ты говоришь искренне, отдай мне свое тело. Крим Тайфон мертв. И я устала быть женщиной. Я не понимаю. Тогда слушай. Я хочу начать новую жизнь в твоём теле. Хочу стать мужчиной. Я не вижу смысла быть женщиной и хочу посвятить свое тело Крим-Тайфону. Я свяжу наши тела вместе и похороню в горящем озере. Вот какую жертву я предлагаю тебе принести. Как я говорила, она тяжелая. Значит, ты все-таки просишь меня умереть, хотя мне трудно понять, что ты будешь делать с моим телом. Нет, я не прошу тебя умирать. «Ты будешь жить дальше». «Как это возможно без тела?» Тайдамин серьезно посмотрел на него. «Таких созданий немало, даже в твоем мире. Вы зовете их духами, призраками, фантомами. На самом деле это живые воли, лишенные материальных тел» вечно желающие действовать и наслаждаться, но лишённые такой возможности. Как ты думаешь, в тебе достаточно благородства, чтобы принять подобное состояние? Если это возможно, я его приму, тихо ответил Маскал. Не вопреки его тяжести, но ради неё. Однако, как такое возможно? Без сомнения, в нашем мире возможно множество вещей, о которых ты не имеешь понятия. Подожди, пока окажемся дома. Я не буду ловить тебя на слове, поскольку жертва должна быть добровольной, иначе она мне ни к чему. «Я не из тех, кто бросает слова на ветер. Если ты способна на такое чудо, я отдаю тебе свое согласие. Раз и навсегда». «В таком случае пока оставим этот вопрос», — печально сказала Тайдамин. Они продолжили путь. Из-за проседания почвы Тайдамин слегка сомневалась насчет дороги. Однако, сделав длинный крюк, они в конце концов оказались на другой стороне нового провала. Чуть позже, в узкой рощице, венчавшей миниатюрный одинокий пик, они встретили мужчину. Он отдыхал, прислонившись к дереву, и выглядел усталым, разгоряченным и унылым. Он был молод. Его безбородое лицо было необычно искренним, а в остальном он казался крепким, трудолюбивым юношей интеллектуального склада. Его льняные волосы были короткими и густыми. У него не было ни сорба, ни третьей руки, а значит, он, скорее всего, не являлся уроженцем Ивдоун. Однако его лоб испещряло хаотичное на вид Россобегла глаз различных форм и размеров, числом восемь. Они располагались парами, и их активность выдавал странный блеск, в то время как другие пары оставались тусклыми, пока не приходил их черед. Помимо верхних глаз, также имелись нижние, но они были пустыми и безжизненными. Этот удивительный комплект глаз, то живых, то мертвых, создавал впечатление почти тревожной умственной деятельности. Из одежды на молодом человеке было только подобие кожаного килта. Лицо юноши показалось Маскалу знакомым, хотя он точно никогда прежде его не видел. Тайдамин предложила Маскалу опустить труп, и оба присели в тени передохнуть. «Расспроси его, Маскал», — небрежно бросила она, качнув головой в сторону незнакомца. Вздохнув, Маскал громко спросил, не поднимаясь с земли, «Как тебя зовут и откуда ты?» Юноша несколько секунд изучал его, сперва одной парой глаз, потом другой, затем третий. После этого он перевел взгляд на Тайдамин, и разглядывал ее еще дольше. Наконец он ответил сухим, мужественным, нервным голосом. «Меня зовут дигранг Я прибыл сюда из Меттерплея». Цвет его кожи постоянно менялся, и внезапно Маскл понял, кого Дегранг ему напоминает. «Джой Уинд. «Возможно, ты направляешься в пулинг-дред, Дегранг?» — спросил он с интересом. «Вообще-то да, если смогу вырваться из этой проклятой страны». «Быть может, ты знаешь Джои Уинт?» «Она моя сестра. Я хочу повидаться с ней. А ты ее знаешь?» «Я познакомился с ней вчера». «Как твое имя?» «Маскал». «Я скажу ей, что встретил тебя. Мы не виделись четыре года. Она здорова и счастлива?» «Да, насколько я мог судить. Ты знаешь Панава?» «Ее мужа, знаю. Но откуда ты? Я никогда не встречал подобных тебе». «Из другого мира. Где находится Мэттерплей?» «Это первая страна за тонущим морем». «Какова там жизнь? Чем вы развлекаете себя? Старыми добрыми убийствами и внезапными смертями?» «Ты болен?» — спросил дигранг «Кто эта женщина? Почему ты следуешь за ней по пятам будто раб? «Мне она кажется безумной. Чей это труп? Зачем ты таскаешь его с собой?» Тайдемен улыбнулась. «Я слышала, про Мэттерплей говорят. Посади ответ, и немедленно получишь богатый урожай вопросов. Но почему ты беспричинно нападаешь на меня, дигранг «Я не нападаю на тебя, женщина, но я тебя знаю». Я вижу, что у тебя внутри, и вижу безумие. Это не имело бы значения, но мне не нравится, что разумный человек вроде Маскова попал в твои грязные сети. Я полагаю, даже вы, хитроумные жители Метерплея, иногда ошибаетесь в людях. Но я не возражаю. Твое мнение, Дегранг, ничего для меня не значит. «Лучше ответь на его вопросы, Маскл. Не ради него самого. Знакомая тебе дама наверняка заинтересуется тем, что тебя видели с трупом на плече». Маскл выпятил нижнюю губу. «Ничего не говори своей сестре, Дегранг, и не упоминай моего имени. Я не хочу, чтобы она знала о нашей встрече». «Почему нет?» «Просто не хочу». «Разве этого недостаточно?» Дегранг сохранил невозмутимость. «Мысли и слова, противоречащие реальным событиям в мире», — сказал он, — считаются позором в Меттерплее. «Я не прошу тебя лгать, только промолчать. Сокрытие истины — особая разновидность лжи. Я не могу исполнить твое пожелание. Я должен рассказать Джой Уинд все, что мне известно». Маскл поднялся, и Тайдамин последовала его примеру. Она коснулась руки дигранга и одарила его странным взглядом. «Мертвец — мой муж, и убил его Маскл. Теперь ты понимаешь, почему он хочет, чтобы ты придержал язык». «Полагаю, имело место некое преступление», — сказал дигранг «Это неважно Я не могу искажать факты». «Джои должна узнать». «Ты не хочешь подумать о ее чувствах?» — спросил Маскл бледнее. «Чувства, которые расцветают на иллюзиях, но чахнут и умирают на правде, не стоят размышлений. Однако Джои не такая». «Раз ты отказываешься выполнить мою просьбу, хотя бы возвращайся домой и не встречайся с ней. Твоя сестра получит мало удовольствия от встречи, когда услышит твои новости». «Что за странные отношения вас связывают?» — спросил Дегранг, разглядывая Маскала с вспыхнувшим подозрением. Маскал изумленно уставился на него в ответ. «Святой Боже, ты ведь не сомневаешься в собственной сестре, в этом чистом ангеле!» Тайдамин мягко удержала его. «Я не знакома с Джой Уинд, но кем бы и какой бы она ни была, знаю лишь одно». Ей больше повезло с другом, чем с братом. А теперь, Маскл, если ты действительно ценишь ее благополучие, тебе придется пойти на решительный шаг. Именно это я и собираюсь сделать. Дегранг, я не дам тебе продолжить путешествие. «Если ты задумал второе убийство, твоих габаритов, без сомнения, будет достаточно». Маскл повернулся к Тайдамин и рассмеялся. «Похоже, я оставляю за собой след из трупов на этом пути». «Почему трупов? Нет нужды его убивать». «Спасибо и на этом», — сухо сказал Дегранг. «И все же свершится некое преступление. Я это чувствую. Как же мне тогда поступить?» — спросил Маскл. — Это не мое дело, и, по правде говоря, меня оно не слишком интересует. На твоем месте, Маскл, я бы не стала медлить. Неужели ты не знаешь, как поглощать существ, которые противопоставляют тебе свою слабую, упрямую волю? — Это худшее преступление, — заметил Маскл. — Кто знает. Он останется жив, но ничего не расскажет. Дегранг рассмеялся, но изменился в цвете. «Значит, я был прав. Монстр вылез на свет!» Маскал положил руку ему на плечо. «У тебя есть выбор, и мы не шутим. Сделай, как я прошу». «Ты не скопал, но ты грезишь его Маскал, и я не могу говорить с тобой». «Что до тебя, женщина? Ты купаешься в грехах, словно в ароматной ванне». «Нас с Маскалом связывают странные узы, а ты — прохожий, незнакомец. Мне нет до тебя дела». «И тем не менее вы не запугаете меня и не заставите изменить планы, которые законны и праведны». «Поступай, как знаешь», — сказала тайдамин «Если попадешь в беду, твои мысли вряд ли будут соответствовать реальным событиям в мире, которыми ты так бахвалишься. Это меня не касается». «Я пойду вперед и не отступлюсь!» — гневно воскликнул Дегранг. Тайдамин одарила Маскала мимолетной злобной улыбкой. «Будь свидетелем, что я пыталась переубедить этого молодого человека» теперь ты должен быстро решить чье счастье имеет большее значение дигранга или джойвин дигранг не позволит тебе сохранить оба тут нечего решать дигранг я дал тебе последний шанс передумать пока это в моих силах я продолжу путь чтобы предупредить сестру о ее преступных друзьях мосску вновь схватил его Но на этот раз жестоко. Повинуясь некому новому, жуткому инстинкту, он крепко прижал юношу к своему телу всеми тремя руками и мгновенно испытал чувство дикого, упоительного наслаждения. Так он впервые постиг победоносные радости поглощения. Оно утоляло голод воли, как пищу утоляет телесный голод. Дегранг оказался слаб и почти не сопротивлялся. Его личность медленным, ровным потоком перетекала в Маскала, который пировал и становился сильнее. Жертва постепенно бледнела и обмекала, пока в объятиях Маскала не остался труп. Маскал выронил тело и стоял, дрожа. Он совершил второе преступление. Он не ощутил каких-либо перемен в своей душе, но... Тайдамин одарила его печальной улыбкой, подобной свету зимнего солнца. Он думал, она заговорит, но женщина промолчала и жестом велела ему поднять тело Крим тайфона Подчинившись, он задумался, почему на мертвом лице дигранга не застыла жуткая маска Кристалмена. «Почему он не изменился?» — пробормотал Маскал себе под нос. Тайдамин услышала и легко толкнула дигранга своей маленькой ножкой. «Он не умер. Вот почему. Выражение, о котором ты говоришь, ждет твоей смерти». «Значит, такова моя истинная природа?» Она тихо усмехнулась. «Ты явился сюда» чтобы изменить чужой мир, но, похоже, изменился сам. В этом нет никаких сомнений, Маскл. Не надо стоять с раскрытым ртом. Ты принадлежишь формирующему, как и все мы. Ты не король и не бог. С каких пор я принадлежу ему? Какая разница? Быть может... С первого своего вдоха на Тормансе, а может, лишь последние пять минут. Не дожидаясь ответа, она прошла через рощу и шагнула на следующий остров. Маскл с очень мрачным лицом последовал за ней, испытывая физические страдания. Около получаса они шли без приключений. Пейзаж постепенно менялся. Горные вершины стали выше, а пропасти между ними шире. Их заполняли белые валовые облака, омывавшие пики, подобно таинственному морю. Перебираться с острова на остров стало нелегкой задачей, однако Тайдамин знала дорогу. Сильный свет, сине-фиолетовое небо, яркие пятна ландшафта, вздымавшиеся из белого пара океана, произвели глубокое впечатление на сознание Маскала. Свечение Элппейна. Было скрыто огромным массивом Дискаурна, высившегося прямо перед ними. Зелёный снег на вершине гигантской пирамиды полностью растаял. Чёрные, золотые и алые могучие скалы стояли во всём своём великолепном сиянии. Путники находились прямо у подножия горы, до которой оставалось не больше мили. Подъём не выглядел опасным, но Маскл не знал, с какой стороны лежит пункт их назначения. От вершины до подножия гору прорезали многочисленные отвесные трещины. Тут и там спускались бледно-зеленые водопады, словно узкие неподвижные нити. Склон горы был голым и неровным. Повсюду виднелись отдельные валуны и огромные зазубренные выступы, напоминавшие железные зубы. Тайдамин показала на небольшую черную дыру у подножия, которая могла быть пещерой. Вот здесь я живу. Одна? Да. Странный выбор для женщины, которую нельзя назвать некрасивой. Жизнь женщины заканчивается после двадцати пяти, — со вздохом ответила Тайдамин. А я намного старше. 10 лет назад на том острове жила бы я, Неоу Шейкс. И ничего этого не произошло бы. Четверть часа спустя они стояли в устье пещеры, высота которого составляла 10 футов. Внутри царил непроницаемый мрак. «Положи тело у входа, в тени», — велел Тайдамин. Маскал подчинился. Она бросила на него проницательный, испытующий взгляд. «Твое решение по-прежнему в силе, Маскал?» «С чего бы ему утратить силу?» «У меня в голове мозги, а не перья». «В таком случае следуй за мной». Они вошли в пещеру. В этот самый миг тошнотворный грохот, подобный оглушительному грому, раздался прямо у них над головами. Ослабевшее сердце Маскала бешено заколотилось. Лавина булыжников, камней и пыли пронеслась сверху мимо входа в пещеру. Промедли путники еще минуту, и их бы убило. Тайдамин даже не подняла головы. Она взяла Маскала за руку и повела во тьму. В пещере царил ледяной холод. Первый же поворот скрыл свет внешнего мира, и они остались в кромешном мраке. Маскал то и дело спотыкался о неровности грунта, Но Тайдамин крепко держала его за руку и вела вперед. Туннель казался бесконечным. Однако, наконец, атмосфера изменилась. Или так показалось Маскалу. Ему почудилось, будто они вошли в более обширный зал. Здесь Тайдамин остановилась и молчаливо заставила его опуститься на землю. Рука Маскала коснулась камня. И ощупав его, он обнаружил, что это некая плита или кушетка, на 18 дюймов выступавшая из пола. Тайдамин велела ему лечь. «Пора?» — спросил Маскал. «Да». Он лежал в темноте, не зная, что сейчас произойдет. Он чувствовал, как ее рука сжимает его ладонь. Без какого-либо перехода он перестал ощущать свое тело. Больше не чувствовал ни конечностей, ни внутренних органов. Его сознание сохранило активность и настороженность. Вроде бы ничего не происходило. Затем в пещере начало светлеть, словно занялся рассвет. Маскл ничего не видел, но сетчатка его глаз реагировала на освещение. Ему показалось, будто он слышит музыку. Но стоило прислушаться, как она стихла. Свет усилился, воздух потеплел. Он услышал смутные, далекие голоса. Внезапно Тайдамин стиснула его руку. Он услышал чей-то слабый вскрик. Потом стало светло, и он смог видеть отчетливо. Он лежал на деревянной кушетке в странно обставленной комнате с электрическим освещением. Его руку сжимали. Не Тайдамин, а мужчина в приличной одежде, чье лицо показалось Маскову знакомым. Но он не смог вспомнить, при каких обстоятельствах они встречались. В отдалении стояли другие люди, тоже смутно ему знакомые. Он сел и заулыбался, сам не зная почему. Затем встал. Казалось, все следят за ним с волнением и тревогой. Причины он не понимал. Но чувствовал, что все они знакомы. Особенно хорошо. Он знал двоих. Мужчину в дальнем конце комнаты, который беспокойно расхаживал туда-сюда с лицом, исполненным сурового священного величия, и бородатого здоровяка, который был им самим. Да, он смотрел на своего двойника. Но создавалось впечатление, будто изуродованный преступлениями человек средних лет встретил собственную фотографию, сделанную в искренней, идеалистичной юности. Это другое «я» обратилось к нему. Он слышал звуки, но не понимал смысла. Затем дверь внезапно распахнулась, и в комнату ворвался низкорослый человек грубого вида. Он повел себя очень странно по отношению ко всем окружающим, после чего он направился прямиком к нему, Маскалу. Он произнес какие-то слова, но понять их не было возможности. Жуткая гримаса исказила лицо пришельца, и он обеими волосатыми руками вцепился Маскову в шею. Масков ощутил, как гнутся и ломаются кости. Мучительная боль пронзила все нервы в его теле, и он почувствовал приближение смерти. Вскрикнув, он беспомощно осел на пол. Комната и люди в ней исчезли. Свет погас. Он снова оказался во мраке пещеры. Теперь он лежал на полу, но Тайдамин по-прежнему была рядом и держала его за руку. Тело сотрясало ужасная агония, однако она оказалась лишь фоном для отчаянных страданий, которые испытывало его сознание. — Почему ты так быстро вернулся? — с мягким укором спросила Тайдамин. — Мне не хватило времени. «Ты должен вновь отправиться туда». Он схватился за нее и встал на ноги. Она тихо вскрикнула, словно от боли. «Что это значит? Что ты делаешь, Маскал?» «Крэг!» — начал Маскал, но попытка заговорить лишила его последних сил, и он умолк. «Крэг? Что насчет Крэга? Быстро расскажи мне, что случилось!» «И отпусти мою руку». Он сжал ее руку крепче. «Да, я видел Крега, Я бодрствую». «О, ты бодрствуешь, бодрствуешь. А ты должна умереть!» Жутким голосом произнес Маскал. «Но почему? Что произошло?» «Ты должна умереть!» И я должен тебя убить, потому что я бодрствую лишь по этой причине. Тебя, залитую кровью хозяйку марионеток!» Несколько секунд Тайдамин тяжело дышала. Затем внезапно взяла себя в руки. «Ведь ты не станешь убивать меня в этой темной пещере!» Нет, я сделаю это при свете солнца, и это не будет убийством. Но будь уверена, ты умрешь и заплатишь за свои ужасные преступления. Ты это уже говорил, и я вижу, что ты на это способен. Ты сбежал от меня. Очень любопытно. Что ж, Маскл, пойдем наружу. Я не боюсь. Но убей меня учтиво, ведь я была учтива к тебя. Ничего иного я не прошу.